Глава 15. Петр Ниеми взял бразды правления в свои руки. Сначала он поговорил с Эдвином, и тот показал на карте место, где нашёл череп. Это в том направлении, Эдвин показал вглубь острова, не более 100 м отсюда. Когда я нашёл нашёл его, значит, помечал дорогу, возвращая сюда. Здесь ведь они обещали забрать меня, а я подумал, что будет легче вернуться потом. Да, это было разумно с твоей стороны, похвалил Нееме. Хотя ты, парень, немного бледноват. Да, потом ещё я воткнул еловую ветку там, где он лежал, срезов её с дерева. Абсолютно правильно, Эдвин, снова одобрил его действия Нееме. Я тоже так сделал бы. Обычные люди не понимают, как трудно бывает снова найти такие травки. Вот и хорошо. Эдвин, судя по его виду, испытал явное облегчение. На том месте, где он лежал, ты искал вокруг, чтобы проверить, не найдёшь ли ничего больше. Я заглянул в лисью нору, а она находится как раз там, но не увидел ничего скелета или чего-то такого. Потом я немного поискал вокруг, но также ничего не нашёл. И тогда ты пошёл назад, предположил нееми и помечал дорогу. Да, подтвердил Эдвин. Хотя сначала я положил череп в мой рюкзак, поскольку не собирался рассказывать никому другому, кроме комиссара. Разумность твоей стороны, Неме похлопал его по плечу. Как смотришь на то, чтобы пойти со мной и другими и снова взглянуть на то место, где он лежал, справишься? Да, подтвердил Эдвин. Без проблем, хотя тогда было страшно. Пока остальные не пришли на яхте и не забрали меня. Но сейчас тебе не о чем беспокоиться. Иниеме похлопал его по плечу снова. Мы справимся со всем, ты и я. Да, согласился Эдвин. Затем Иниеме раздал всем карты и показал двум молодым парням из полиции правопорядка, которых они взяли с собой из участка в Сольне, как им оградить территорию вокруг места, где они причалили. Потом он попросил коллег из морской полиции обойти на катере вокруг острова и осмотреть берега. «Хорошо», — Ниеми повернулся к остальным. «Мы поступим следующим образом. Я с Эдвином, мои коллеги из технического отдела, плюс наш кинолог. Сначала все проверим. Те, кто уже получил задание, займете имя. Ты, Бэкстрем и Анника, подождете, пока я не позову вас. Потом пойдете к красной ленте, виднеющейся на березе там вдалеке. Это Эдвин повесил ее, когда был здесь вчера. Мы пока ждем». — сказал Бэкстрём и кивнул вслед коллегам, исчезавшим среди кустов. — Объяснение, почему так много чертовых комаров именно здесь? Мы же стоим у воды. Опять же, они размером с воробьев. Анника Карлсон прихлопнула пятого из тех, которые, судя по пятнам крови, уже успели атаковать ее. — Ага. Будет ещё хуже, как только мы сунем нос туда, проворчал Бэкстрэм в качестве утешения и кивнул в направлении первой ленточки. Оставаться в таком месте в коротких брюках и без рукавки равносильно самоубийству, заметил он, сочувственно кивнув на шорты Анники и её блузку с короткими рукавами. Вот как, сказала Анника, убив ещё одного комара, сосавшего кровь из её коричневого от загара бедра. Тебе следовало подумать об этом, Бэкстрём озабоченно покачал головой. Да, конечно, хотя я не сделала этого. Никакого средства против комаров ты, конечно же, тоже не взяла с собой, констатировал Бэкстрём с невинной миной, сунув руку в свою туристическую сумку. Нет, к сожалению. Сейчас ты должна воспользоваться случаем, подумала Анника Карлсон. Что собственно и мешало? Никаких свидетелей поблизости. Ты можешь взять у меня, если хочешь, предложил Бэкстрём и достал маленькую зелёную пластмассовую бутылочку. Это масло для джунглей. Я предпочитаю его при таких экспедициях. Очень эффективно действует, кроме того, Но удивление хорошо сочетается с лосьоном после бритья. Спасибо. Анника Карлсон взяла у него средство от комаров. Ты только что спасс себе жизнь, подумала она. Ах, ерунда, произнёс Бэкстрём с лёгким вздохом. Скажи мне, если захочешь пить, у меня есть минералка, тоник и кола, но я боюсь ничего покрепче. Нееми и другие полицейские двигались за Эдвином и, судя по прежним следам, шли по старой звериной тропе. И это и соответствовало наблюдениям, сделанным Эдвином днём ранее. Если верить ему, на острове обитали кабаны, и было их немало, судя по многочисленным следам, которые он обнаружил, пока искал грибы и ягоды. Нееми ограничивался кивками, внимательно изучая окружающую их местность. «Чистые джунгли. Нам будет нелегко», — пришел он к выводу. «Непроходимые кустарники, плотные заросли берез, орешника и осин, низкорослые сосны и ели, чьи нижние ветки касались земли, ковер из ягодников, черники и брусники, топкие участки, чередующиеся с просто пропитанной водой почвой, где залегавшая ниже скальная основа нигде не выходила на поверхность». Сейчас 20 метров осталось, прошептал Эдвин, схватив Ниеме за предплечье. Ты же просил предупредить об этом, добавил он. Хорошо, Эдвин, сказал Ниеме, кивнул кинологу, и тому понадобилось лишь одно движение рукой, чтобы его овчарка отправилась в путь по тропинке впереди них и исчезла среди кустов. Всего через несколько секунд они услышали её лай. Самое большее в 20 м от них, поскольку они всё ещё видели красный шнур, который кинолог прикрепил к ошейнику собаки перед тем, как отпустил её. Так мой соколайт, когда находит мертвечину, констатировал хозяин в овчарке. Соко лежал на земле в полуметре от еловой ветки, торчавшей из ягодного куста. В паре метров в стороне находилась лисья нора, о которой рассказывал Эдвин. Плавно закругленный холм, поросший кустарником, на пару метров возвышавшийся над окружающей территорией. «Умный пес», — сказал его хозяин и погладил собаку. «Теперь у тебя два свидетеля», — констатировал он и кивнул Ниеме. «Присутствующий здесь Эдвин и мой Сакко, сейчас подтвердивший то, что Эдвин рассказал нам». Его голос звучит радостно, заметил Эдвин. «А он и радуется», — подтвердил кинолог, положив руку на плечо мальчика. «Все из-за того, что собаки думают не так, как мы с тобой и все другие люди». «Я знаю», — и Эдвин кивнул с серьезной миной. Через полчаса Нейми связался с санникой Карлсон по рации. Если они хотели взглянуть на место находки Эдвина, то пришло время. Мы уже в пути, конец связи, подтвердила Анника Карлсон и строго посмотрела на собственного шефа. Но он даже не попытался подняться со своего складного стула. И дойду, буркнул Бэкстрём, поднимаясь не без труда. На Бэкстреме были зелёные сапоги классической охотничьей модели, в то время как Анника Карлсон скоро начала ругаться про себя, поскольку её кроссовки промокли насквозь. Через 50 м Бэкстрём остановился и показал на одну из красных ленточек, которые Эдвин привязал на берёзовых ветках на высоте верхней пуговицы его синего пиджака. Ты обратила внимание, спросил он. На что именно поинтересовалась Анника? Что Эдвин очень заботливый молодой человек. Он не только невероятно умен для своего возраста, но и он маленький мужчина с большим сердцем. Он заботится о нас, взрослых людях. Что ты имеешь в виду? Чего он сейчас добивается, подумала она. Он же, наверное, стоял на носочках, вытянув руки вверх, когда привязывал свои метки, лишь бы нам, взрослым, не пришлось складываться пополам, чтобы их увидеть. Очень предусмотрительно с его стороны, как мне кажется. Анника Карлсон ничего не сказала, ограничилась лишь кивком. Поверить не могу, что ты это говоришь, подумала Анна. 5 минут спустя в экстрём и Анника Карлсон оказались перед лисьей норой Эдвина. Нееми стоял и болтал с мальчиком, в то время как двое коллег, которых он одолжил в техническом отделе полиции, Лена осторожно на цыпочках ходили по окружающей территории. Кинолога и его четвероногого помощника видно не было. что случилось с собакой и её хозяином, поинтересовался бакстрём. Они обыскивают близлежащий район, объяснил ей Мина в всякий случай. Но если тебя интересует моё мнение, это ничего не даст. Для подробного обследования местности нужны большие силы. Если кто-то закопал тело здесь на острове, то я считаю, оно лежит значительно ближе к месту, где причалил наш катер. Я тоже так думаю. Согласился Бэкстрэм. Никому не придёт в голову без нужды таскаться с трупом. Принимая в расчёт летучую живность, я не стану возражать, если ты, Анника, и Эдвин вернётесь в наш офис, сказал Нееми и отмахнулся от наиболее назойливых кровососов. Тогда так и поступим, сказал Бэкстрэм. Тогда так и поступим, повторил за ним Нееми. Здесь от вас никакой пользы. Вы будете только путаться под ногами. Обещаю дать знать о себе самое позднее вечером. — Это лисья нора, — Бэкстрём повернулся к Эдвину. — Ты можешь рассказать о ней? — Да, — ответил Эдвин, — она песчаная. Бывают еще каменные среди валунов и тому подобное, но это песчаная, хотя ее можно назвать настоящей норой, если там живут лисы. А маленькое отверстие там между кустов, значит, вход? Спросил Бэкстрём и показал в сторону норы. Да, или выход. Как дверь в квартире примерно, объяснил Эдвин. Хотя без самой двери, конечно. Отверстие используемое, чтобы входить или выходить, я имею в виду. Обычно в такой лисий норе много отверстий. В этой я нашёл 6, хотя мой рекорд 15, но то была каменная нора. Значит, лисья нора всегда имеет много входов и выходов. Зачем это лисам? Здесь нет ничего странного, ответил удивлённый Эдвен. Представьте, комиссар, приходят охотники, чтобы застрелить лис, живущих там. Сначала они запускают внутрь норную собаку из тех, с какими охотятся на лис, а сами стоят снаружи и готовятся стрелять, когда звери выскочат на поверхность. Когда из нор много выходов, проще улизнуть, и у лис больше шансов уцелеть. Они ужасно хитрые животные. Так значит, у норы много выходов, поскольку лисам надо спасаться, если кто-то за ними охотится. «Да». подтвердил Эдвин. Хотя я никогда не буду этого делать, я против охоты. Лисья нора имеет много выходов, задумчиво произнёс Бэкстрём и кивнул. Бэкстрём, Анника Карлсон и Эдвин вернулись на берег и стали ждать полицейский катер, который уже находился на пути к ним, чтобы доставить в лагерь скаутов. Комиссар угостил мальчика бутыркой бродом или лимонадом, прежде чем начал паковать свои вещи. Ты уже вызвал свой вертолёт, спросила Анника Карлсон. Зряя, подумала она в то самое мгновение, когда сказала это. В последний час он ведь вёл себя как нормальный человек. Нет, ответил Бэкстрём. Я решил отправиться на катере с тобой и Эдвином. Должна получиться приятная прогулка по озеру. Солнце светит, ветра почти нет, поэтому я жду её с нетерпением, добавил он. Плюс у них наверняка есть сортир на борту, куда я смогу незаметно смыться с фляжкой моей лучшей в мире водки и в спокойной обстановке заправиться немного перед поздним обедом. Бэкстрэм уже начал планировать остаток своего дня. Ты не перестаёшь меня удивлять, Бэкстрём, пожала плечами Анника. Но ну, это я знаю, усмехнулся комиссар. Четверть часа спустя их высадили на острове Акерё. Несмотря на то, что Бэкстрём говорил о приятной прогулке по озеру перед отплытием, он по большому счёту просидел всё путешествие в туалете катера. Впрочем, в этом нет ничего странного, подумала Анника Карлсон. Лагерь скаутов по-прежнему был пустым, никаких следов ни заведующего Фурхёльма, ни его воспитанников. Проще всего было позвонить ему и сказать, чтобы приехал к ним в участок на допрос. Анника Карлсон отвезла их назад в город. Бэкстрём никогда не водил машину, неясно почему, ведь водительские права имели все полицейские. Их поездка домой без пробок получилась в два раза быстрее. Как только они приблизились к зданию полиции в Сольне, Бэкстрём достал мобильник и вызвал себе такси. "Я слышал, вы с Анникой вечером пойдёте в Грённлунд", сказал он и кивнул Эдвину. "Да", подтвердил мальчик. "Комиссар хочет присоединиться к нам?" "Нет, как это не печально", Бэкстрём с сожалением покачал головой. "У меня есть кое-какие дела, как ты понимаешь". «Мы увидимся завтра рано утром в здании полиции». Прежде чем они расстались внизу в гараже, Бэкстрем достал свой зажим для купюр, отсоединил от толстой пачки 500-кроновый банкнот и дал Эдвину. «Возьми, Эдвин», — сказал он и погладил мальчуга на по голове. «Ты сможешь прокатить Аннику на американских горках». «Спасибо», — поблагодарил его Эдвин и даже поклонился. «Но это слишком много, комиссар». Бекстрём, казалось, не услышал его. Сначала, судя по его виду, он глубоко задумался, потом отсоединил ещё одну пятисотку и сунул её в нагрудный карман одежды. Возьми её тоже, сказал он. На случай, если вы захотите поехать домой на такси, не забудь дать мне квитанцию, как обычно.